Нелли оказалась в оранжерее впервые. Ее привела сюда необходимость получить ключи от одного из подсобных помещений. Нелли не часто приходилось сталкиваться с дядей Борей, тот постоянно был занят. Сгребая здороже копавшую листву, подрезая кусты и деревья, подметая площадку для выгула. Как с легкой руки тети Клепы все называли небольшое пространство перед фасадом главного здания. Оранжерея поглощала все остальное время дяди Бори. Он занимался ею не по требованию администрации, а по собственному почину, для души. Нелья знала, что когда 40 лет назад дядя Боря пришел сюда, оранжерея представляла собой жалкое зрелище. Стеклянный купол был разбит и зиял черными дырами. Пол раздолбали вандалы, внутреннюю кирпичную кладку растащили аборигены из близлежащего поселка. Единственным, что осталось нетронутым, были деревянные катки для крупных растений. Сами растения давно засохли или погибли от зимних холодов. Дядя Боря не просто восстановил оранжерею в ее первоначальной красоте. Он внес изменения, которые и не снились бывшим хозяевам усадьбы. Руки у него росли откуда надо, да и с выдумкой было все в порядке. Дядя Боря... Читал с трудом, но в книгах по садоводству много картинок, и он легко ориентировался по ним, день за днем, кропотливо работая над своим детищем, иногда прося кого-то из сотрудников объяснить ему, что написано на той или иной странице. Результат стоил усилий. Вряд ли где-то еще, за исключением ботанических садов, произрастало такое разнообразие растительности. «А вы, значит, новая докторша?» — уточнил дядя Боря с интересом, глядя на Нелю снизу вверх. Неля кивнула, с не меньшим интересом разглядывая то, что ее окружало. «Красиво у вас тут», — заметила она. Это был не просто комплимент. Она действительно так думала. Дядя Боря польстила искренняя оценка его труда. «Вот, жду, когда созреют ананасы». — сказал он, показывая рукой то ли на высокую траву, то ли на низкий куст. «А будут ананасы, правда?» — широко раскрыла глаза Нелли. «Точно будут!» — ухмыльнулся дядя Боря почти беззубым ртом. «Я все по книжке сделал!» Несмотря на явное дружелюбие по отношению к гости, садовник не приглашал ее внутрь, держа в дверях. Неля сообщила о цели визита и он удалился в подсобку, одновременно являвшуюся котельной. Перед дверью старик оглянулся, словно боясь не покинула Неля место, на котором топталась. Когда дядя Боря скрылся за дверью, она пошла между катками с цитрусовыми и споткнулась о большое ведро. Оно перевернулось, и часть содержимого высыпалась на дорожку. Выскочивший на звук дядя Боря выглядел взволнованным, Подбежав, он ловко поставил ведро на место, укоризной глядя на Нелю. Извините, пробормотала она, хотя не понимала, чем могла вызвать недовольство хозяина. Подумаешь, ведро. Бывает, сквозь зубы проговорил старик. Неля отряхнула брюки. Что это? спросила она, разглядывая испачканные чем-то серым пальцы. Пепел, как будто. Зала. Буркнул дядя Боря. «Нету лучше удобрения. Вот ключи». Весь вид дяди Бори говорил о том, что присутствие Нелли в оранжерее более нежелательно. Выйдя на улицу, она обернулась и увидела через стекло, как старик пересыпает залу из ведра в мешок. Интересно, с чего это он так сполошился? Совершенно очевидно, ему не хотелось, чтобы кто-то бродил по оранжерее. Неужели считают ее только своей собственностью?